Глава двадцать первая. Редкие облака, словно нарисованные на чистом небесном холсте размашистыми мазками художника, висели над елями в саду у Пьетюра Фосфогюри. Солнце клонилось к закату. Это было любимое время года Хюльды. Хотя в нынешней ситуации она и не могла насладиться им сполна. После разговора с Магнусом она почувствовала такой упадок сил, что решила отложить дело Елены до утра. Пьетюр открыл дверь еще до того, как она постучала. Вероятно, увидел ее из окна кухни. Хюльда была как выжатый лимон, но старалась не показывать виду. «Ходи, дорогая!» Пьетюр был сама любезность и обращался с Хюльдой, как врач обращается со своей самой любимой пациенткой. Он накрыл ужин в гостиной, которая одновременно служила и столовой. В центре стола дымились восхитительные на вид ребрышки ягненка, явно только что снятые из гриля, а рядом красовалась бутылка красного вина. По комнате плыл такой упоительный аромат, что у Хюльды не сразу же разыгрался аппетит. «Выглядит все просто потрясающе», — сказала она. Он галантно отодвинул стул, и Хюльда с благодарностью опустилась на него, чувствуя, как накопленная за день усталость улетучивается. Когда Пьетюр исчез на кухне, Хюльда испытала странное двоякое чувство. С одной стороны, она ощущала себя незваной гостей, а с другой, ей казалось, что она вернулась домой. Вероятно, сад за окном напомнил ей о прежнем жилище на Аульфтанасе. В гостиной у Пьетюра было тепло, а вся обстановка дышала уютом. «Да». Хюльда вполне могла себе представить, что когда-нибудь поселится в этом доме. «Устала?» — спросил Пьетер, вернувшись в комнату с блюдом, на котором были разложены нарезанные овощи. «У меня, надо сказать, день прошел спокойно. Ты поймешь, какое это счастье, когда сама выйдешь на пенсию. Ты в отличной форме, и плюс к этому у тебя появится масса свободного времени для твоих любимых занятий». Он улыбнулся. «Ты думаешь?» — уныло отозвалась Хюльда. «Да, день сегодня выдался... трудный». Петюр уселся за стол. «Пожалуйста, угощайся, пока не остыло. Обычно мясо на гриле у меня получается неплохо. Рад, что сегодня его сможешь оценить и ты». «Спасибо». Она положила в рот кусочек ягнятины и поняла, что о своих кулинарных талантах Пьетюр не солгал. Вкус у мяса был отменный. «Так что произошло?» «А?» «Что произошло сегодня?» «У тебя на лице написано, что ты расстроена!» Хюльда на мгновение задумалась. Пьетеру она полностью доверяла, но рассказывать о беседе с Магнусом все же не хотелось. Ей было стыдно за свой промах, хотя она действовала из лучших побуждений. «Я разговаривала с начальником». Промолвила она, наконец, после долгого, но не тягостного молчания. «Он хочет, чтобы я прекратила расследование». «Вот так сразу?» «Да». «Почему?» «Так ты собираешься его прекратить?» Я побеседовала с одним человеком, с которым беседовать было нельзя. Это длинная история, но, в общем, мое расследование частично пересекается еще с одним делом. Я понятия об этом не имела». «Конечно, моя вина в том, что о своих действиях я не поставила в известность начальника. Он ведь ни сном, ни духом не подозревал, чем я занимаюсь». Она вздохнула. «Да еще человек, который вел расследование до меня, как с цепи сорвался, даже не знаю, что делать». «Все утрясется, я уверен». Голос у Пьетюра звучал, как всегда, ровно. «И насколько я тебя знаю, не в твоих правилах отступать». Хюльда усмехнулась. «Мне удалось выбить для себя еще один день. Последний. Тогда тебе нужно постараться использовать его на все сто». «С этим не поспоришь», — сказала она, сделав глоток вина. «А поэтому увлекаться вином сегодня мне никак нельзя». «Значит, с послезавтрашнего дня ты будешь свободна как птица. Поздравляю!» «Ты и правда умеешь находить во всем положительные стороны». «Не отметить ли нам завершение твоей службы?» «Как скажешь. Да у нас и сейчас почти праздничный ужин. Ты действительно прекрасно готовишь», — сказала Хюльда мягко. «Как насчет того, чтобы взойти на Эсью? Я поднимался на нее уже бог знает сколько раз, но люблю ее из-за этого не меньше. Это счастье, что у нас есть такая гора чуть ли не на заднем дворе». «А какой вид на Рикьявик в погожий день?» «Тебе не нужно убеждать меня. Я согласна», — ответила Хюльда. Впервые за долгое время она почувствовала, что ей по-настоящему чего-то хочется. У нее даже мелькнула мысль, чтобы отказаться от расследования и к радости Магнуса, уйти со службы не откладывая. Не пора ли ей действительно ставить во главу угла свои собственные интересы? Она чуть было не предложила Пьетеру подняться на Эсю прямо завтра, но сдержалась, а вместо этого сказала «Хорошо, только послезавтра. Завтра я буду заниматься расследованием». Не успела Хюльда закончить фразу, как внезапно ее охватило тревожное чувство, что она пожалеет о своем решении. Они перебрали с вином второй вечер подряд. Хюльда опасалась, что на завтра проспит, или у нее будет болеть голова, и она не сможет добиться каких-то значимых результатов. Но, несмотря на это, ей было приятно общество Пьетюра. Да и он не скрывал радости от того, что она пришла к нему в гости. На часах было уже за полночь, но они словно позабыли о времени. В глубине души Хюльде не хотелось, чтобы этот прекрасный вечер заканчивался, и она, удобно устроившись на кожаном диване в гостиной Пьетюра, Наслаждалась их непринужденной беседой. Петюр тоже расположился на диване, хотя и намеренно на некотором удалении от своей гости. В рассудительности ему было не отказать. — Ты мне вчера рассказывала, что никогда не видела своего отца, — произнес он. Хюльда кивнула. — А твоя мама когда-нибудь была замужем? Или она растила тебя одна? «Мы жили у бабушки с дедушкой, а мама так замуж и не вышла», — ответила Хюльда. «Мы с дедушкой были большими друзьями. С ним у меня сложились самые близкие отношения. Думаю, мы были во многом похожи. Благодаря ему я чувствовала, что у меня есть семья. Дедушка был как бы мостиком между мной и моей родней с маминой стороны. Даже с мамой я не была так близка, как с ним». Ну, а с родственниками со стороны отца я вообще никогда не встречалась. Не будь дедушки, думаю, мне пришлось бы туго. Пьетер кивнул в знак того, что понимает, о чем она говорит. «Как бы мне хотелось познакомиться с отцом», продолжала Хюльда в полголоса, и к горлу у нее подступили слезы. Она осознавала, что эта внезапная сентиментальность вызвана вином, но в то же время ей было очень хорошо. «Ах!» «Каково это было — воспитываться матерью-одиночкой в те времена?» — спросил Пётр, исподволь меняя направление беседы, но все же не отходя от темы. «Сейчас-то в этом ничего удивительного нет. Но вот я помню, как в свое время судачили об одном моем школьном приятеле, у которого не было отца. Вернее, никто не знал, кто был его отец». Было нелегко. ответила Хюльда, допивая вино из бокала. Очень нелегко. Я помню, что мама часто меняла работу. Тогда, как ты знаешь, вообще считалось странным, что женщина добытчица в семье. Да и не могла она из-за меня работать, сколько бы ей хотелось. Так что лишений выпало на нашу долю немало. Я не преувеличиваю, мы едва сводили концы с концами. Нам еще повезло, что у нас была крыша над головой и кусок хлеба на столе. благодаря маминым родителям, а вот позволить себе какие-то изыски мы не могли. Поэтому понятно, что детство у меня было не самое счастливое. «Честно говоря, даже вообразить не могу, каково тебе пришлось», тихо сказал петюр «Мой отец, как и я, был врачом, и мы всегда жили неплохо, к счастью. Особенно печально, когда нужду испытывают дети». Вообще-то, Хюльда запнулась на полусловие, чувствуя, что голова у нее немного замутилась от вина. Стоит ли ей делиться с Пьетером подробностями? Насколько она может ему доверять? А может, это и хорошо, и даже полезно время от времени говорить о прошлом? Хюльда так давно ни с кем не откровенничала. Вдруг это как раз тот шанс, которого она ждала? На работе обсуждать личные дела ей было не с кем. Там никого не интересовали превратности судьбы 64-летней женщины. Ее друзей, настоящих друзей, можно было сосчитать на пальцах одной руки. И тогда она решилась. Вообще-то, все могло быть иначе. «Вот как?» – мгновенно отозвался Пьетюр, и Хюльда подумала, не выпила ли она уже больше, чем он. «Когда я родилась, мама отдала меня в дом малютки. Сама она об этом никогда не упоминала. Мне все рассказал дедушка. В те годы предпочитали поступать именно так, если женщина рожала ребенка, не будучи замужем. Дедушка намекал, что это они с бабушкой подтолкнули маму к такому шагу. Но, думаю, потом он раскаялся. Он говорил, что меня забрали у мамы чуть ли не сразу после рождения. Помнишь, существовали такие детские приюты? «Помнить не помню, но я, конечно, слышал о них», — ответил Пьетюр. «Мама наверняка навещала меня, ведь иначе и быть не могло. Дедушка говорил, что гордится ею. А еще он говорил, что как только она поднакопила денег, то сразу забрала меня оттуда. У мамы, конечно, было на это право, хотя чаще всего в таких ситуациях детей передавали на воспитание в другие семьи или приемным родителям. «Ты там долго пробыла?» — спросил Петюр. «Почти два года. И за все это время маме ни разу не позволили подержать меня на руках. Мне рассказывали, что свидания родителей с детьми всегда проходили через стеклянную перегородку. Считалось, иначе малышам с каждым разом будет все сложнее покидать родительские объятия». «Но ты ведь, разумеется, не помнишь», — петюр осекся. «Нет, этого я не помню». ответила Хюльда, но однажды я снова оказалась в том здании, где располагался приют. Давно это было, пару десятков лет назад, и как только я переступила порог этого заведения, у меня сразу возникло чувство дежавю. Поразительное ощущение, стеклянную стену уже убрали, но я видела ее на фотографиях, а проходя мимо одного помещения, Я вдруг остановилась перед его закрытыми дверями и ни с того ни с сего спросила сопровождающую меня женщину, «Не там ли когда-то спали дети?» Она кивнула, подтвердив мою догадку, а когда позволила мне заглянуть внутрь, я сразу поняла, чисто интуитивно, что и я раньше спала в этом самом помещении. «Ты не поверишь, но так оно и было». «Я тебе верю!» — ответ Петюра. Снова не заставил себя ждать и снова был к месту. «Но кое-что я помню хорошо», — продолжила Хюльда. «Меня должны были передать на воспитание чужим людям после того, как мама забрала меня из дома малютки, и мы поселились у ее родителей. Была одна пара, которая хотела удочерить меня. В дальнейшем мне об этом рассказывал дедушка, а не мама. У меня нет причин сомневаться в его словах, но я и сама что-то запомнила. Мы летели вроде как на восток. Пара жила в каком-то захолустье среди ледниковых песков с кафта Федли. В те годы добраться туда было целым приключением. Но в моей памяти та поездка почему-то отложилась, хотя я и была совсем маленькой. Может, это произошло потому, что раньше мы вообще не выезжали из реки Явика, и впечатления от того перелета были очень яркими. «А скажи-ка мне...» Пьетер осекся, словно размышляя, стоит ли продолжать. «Вероятно, мой вопрос неуместен». «Да чего там?» «Спрашивай», — сказала Хюльда и сразу об этом пожалела. «Ну, оглядываясь назад, если бы тебе пришлось выбирать сейчас, ты бы предпочла, чтобы тебя воспитывала мать или все-таки другие люди?» Вопрос явно ошеломил Хюльду. Может, именно потому, что она и сама не раз задумывалась об этом. Такие размышления были сродни гаданию на кофейной гуще. Счастливое ли у нее было детство? Не совсем. А может, оно было и вовсе несчастливым. Жилось бы ей лучше в достатке, но у чужих людей стала бы она другим человеком, если бы не росла в нужде. Прошло довольно много времени, прежде чем Хюльда ответила. если я когда нибудь пожалею о нашей беседе то спешу все на вино но между нами говоря должна признать что детство мое могло бы быть и получше хотя сейчас и невозможно сказать как бы все обернулось если бы меня отдали на воспитание в чужую семью но в одном я уверена было бы лучше если бы мама воспитывала меня с первого дня считается что дети ничего не помнят о своем раннем детстве но помнить это все-таки не то же самое, что чувствовать. От первых лет у меня осталось ощущение незащищенности, и оно преследовало меня всю мою дальнейшую жизнь. А еще мне кажется, что мою несчастную мать никогда не оставляла чувство вины с того самого дня, как она отдала меня в дом малютки и до самой смерти. А угрызение совести – не лучший спутник жизни. «Прости, Хюльда!» мне не стоило быть столь бестактным. Ничего страшного. Я в том возрасте, когда от воспоминаний о прошлом уже не так горько на душе. Все быльем поросло. Нужно просто жить дальше, хотя есть вещи, о которых сожалеешь до конца дней. Они напоминают о себе в основном по ночам, в кошмарах. Хюльда помолчала. оглядывая со вкусом обставленную гостиную и лишний раз убеждаясь в том, что Пьетеру вряд ли когда-либо приходилось испытывать нужду. Он открыл было рот, чтобы задать следующий вопрос, но Хюльда перебила его. «Ты так много спрашиваешь обо мне?» Она улыбнулась, как бы намекая на то, что не ставит ему этого в упрек. «Давай теперь поговорим о тебе. Вы построили этот дом вместе с женой?» «Да, верно». Здесь прекрасно живется, район опять же хороший, мы едва не продали дом, но я счастлив, что этого не случилось. Здесь все предметы навевают воспоминания, пусть и не всегда приятные. Так что никуда уезжать отсюда я не собираюсь, хотя дом и слишком большой». Потом он добавил «Большой для одного человека, я имею в виду». «А почему?» «Что, прости?» «Почему вы едва не продали дом?» Хюльда уловила в интонации Пьетюра некоторое волнение и, повинуясь своему инстинкту, выработанному за многие годы службы в полиции, стала выяснять подробности. Петюр ответил не сразу. Сначала он поднялся, сходил за очередной бутылкой вина, а потом снова уселся на диван, по-прежнему не вплотную к Хюльде. «В какой-то момент, лет пятнадцать назад, мы собирались разводиться». Хюльда поняла, что Пьетеру стоит определенных усилий говорить об этом. Она молчала и ждала, испытанная практика, которая всегда приносила свои плоды. Выдержав паузу и сделав глоток вина, Пьетер продолжил. «Жена мне изменяла. Это продолжалось несколько лет». А я даже не догадывался. Когда я случайно узнал об измене, она уехала. Тогда я подал на развод, который вот-вот должен был состояться. Но она неожиданно вернулась и попросила дать ей шанс. «Тебе было легко ее простить?» «Вообще-то да. Может, потому что это была она, и я всегда любил ее». Да и в целом я отходчивый. Даже не знаю, почему. Хюльди подумалось, что, может, они не так уж и подходят друг другу. Сама она отходчивой точно не была. — Ты рассказывала, что жила на Аульфтаносе, в отдельном доме? — спросил Петер. Да, это было... — она тщательно подбирала слова. — Это было чудесное место, у моря. Я до сих пор скучаю по шуму прибоя. А ты? Ты когда-нибудь жил у моря? Одно время, да. Отец работал на восточном побережье. Но вообще-то я дитя города. Я рос под гул улицы, а не под от волн. Ты продала дом, когда твой муж умер? Да, я бы не смогла содержать его в одиночку. А муж скончался довольно молодым, верно? Ему было немного за пятьдесят. Ужасно, просто ужасно. Хюльда кивнула. Ее мобильник зазвонил так неожиданно, что она даже вздрогнула. До той минуты в гостиной царила атмосфера покоя, хотя они с Пьетером и обсуждали довольно мрачные темы. За окном так до конца и не стемнело, а иначе и быть не могло, ведь на дворе стоял май. И вот как гром среди ясного неба раздался звонок. Хюльда попыталась нащупать мобильник на дне своей сумочки, виновато глядя на Пьетюра. Она, признаться, удивилась, когда на экране телефона увидела, кто ей звонит чуть ли не в час ночи. Это была та женщина, совершившая наезд на педофила, которой Хюльда дала шанс, закрыв глаза на ее признание, поскольку хорошо понимала, чем был продиктован ее поступок. Меньше всего Хюльде хотелось снова возвращаться к этому делу. Она отклонила вызов. «Прости, ни минуты покоя». «Бывает», — улыбнулся Петер. Хюльда положила телефон на стол рядом с вновь откупоренной бутылкой вина. Вечер продолжался. Вина еще было достаточно. В следующий момент телефон зазвонил снова. «Черт возьми!» Пробурчала Хюльда громче, чем ей бы этого хотелось. «Ответь», — сказал Пьетюр, — «а на меня не обращай внимания». Хюльда, однако, не испытывала никакого желания беседовать с несчастной женщиной, которая, несомненно, все еще переживала из-за совершенного преступления и наверняка хотела излить душу единственному человеку, который знал правду. В планы Хюльды не входило брать на себя роль духовника, а тем более в такой момент. Она наслаждалась обществом петюра и незачем было портить этот прекрасный вечер. «Нет, это не срочно. Вообще не понимаю, почему ей взбрело в голову звонить в такой час. Никакого так-то. Хюльда снова отклонила вызов и на этот раз выключила телефон. «Вот теперь нам никто не помешает». «Еще вина?» – спросил Петюр, глядя на ее полупустой бокал. «Не откажусь, спасибо». Но это последний. У меня завтра рабочий день. Пьетер наполнил ее бокал. Повисла неловкая пауза. Тем для разговора у Хюльда не осталось. Она устала, да и алкоголь возымел свое действие. Вы намеренно не стали заводить детей? Спросил Пьетер, несколько неожиданно, видимо, желая продолжить тему супружеской жизни Хюльды. Вопрос застал ее врасплох. хотя она и понимала, что рано или поздно ей придется рассказать об этом Пьетеру, по крайней мере, если их отношениям суждено развиваться. Хюльда помедлила с ответом, а Пьетер, проявляя присущую ему деликатность, терпеливо ждал. — У нас была дочь, — наконец вымолвила Хюльда как на духу. — Прости, я думал... — Пьетер был явно удивлен и немного растерян. Ты вроде говорила, что я думал, у вас нет детей. Вообще-то я этого не говорила, прости. Об этом трудно рассказывать. Голос Хюльды надломился, но она прилагала усилия, чтобы не дать волю эмоциям. Она умерла. — У меня нет слов, — сказал Пьетер тихо, — мне ужасно жаль. Она лишила себя жизни. Слезы покатились по щекам Хюльды. Ей нечасто доводилось говорить о своей дочери, хотя она думала о ней каждый день. петюр не проронил ни слова. Ей было всего 13 лет. Совсем ребенок. После того, как ее не стало, мы с мужем больше не пытались завести детей. Йоуну уже было к 50, а мне на 10 лет меньше. Вот как! Сколько же тебе пришлось пережить, Хюльда! Прости, не могу об этом говорить, но так все и было. Потом умер Йоун. С тех пор я одна. Все может измениться, сказал Петер. На губах Хюльды появилось подобие улыбки. Но в этот момент она почувствовала, как усталость наваливается на нее с новой силой. Нужно было отправляться домой. петюр видимо, уловил ее состояние. «Тебе, наверное, пора», — Хюльда пожала плечами. «Думаю, да». «Спасибо за вечер, петюр «А завтра встретимся?» «Да», — ответила она без тени сомнения. «Это было бы прекрасно». «Можем пойти куда-нибудь и отметить завершение твоей службы в полиции». «Приглашаю тебя на ужин в Хольд. Согласна?» «Да, с удовольствием. Я там не была уже много лет. Двадцать или тридцать. А я не могу каждый вечер навязывать тебе свои кулинарные изыски. Значит, решено!» Они поднялись с дивана, и Петюр слегка коснулся губами щеки Хюльды. Ягненок был вкуснейший. Если бы я сама так готовила... Они вышли в прихожую... и Петюр внезапно спросил, «Как ее звали?» Вопрос обескуражил Хюльду. В глубине души она понимала, о ком он говорит, но, не решаясь ответить сразу, переспросила, «Что, прости?» «Как звали твою дочь?» В голосе Пьетюра звучал неподдельный интерес. Хюльда осознала, что уже много лет не произносила имени своей дочери вслух. И ей стало... Стыдно за себя. Димма. Ее звали Димма.